Артур Геворгизов. Записки выдающегося двоечника. Как учительница по физике хотела поставить пятерку. Слушай, Сережа, сказала как-то учительница по физике, я же не зверь. Если ты что-нибудь знаешь по физике, скажи, я тебе пятерку поставлю. Что сказать-то, спросил Сережа. Ну, например, что на все тела действует сила тяжести. Ну, давай, повтори. На все тела... «Не могу!» – пробормотал Сережа. «Не могу я повторить то, во что не верю!» «Как не веришь?» – удивилась учительница по физике. «Ну хорошо, не веришь не надо!» – улыбнулась она. «Ты только повтори! Я тебе сразу пятерку в журнал, а? и отпущу домой, а? Дам сто рублей, а?» «Не могу!» – твердо сказал Сережа. «Не верю!» «А что же ты тогда веришь?» – закричала учительница. «В леших верю, в бабу-ягу, в кощей бессмертного, в летающие парты», — спокойно сказал Сережа. После чего его парта приподнялась над полом и полетела к выходу. «Садись, Гаврилов», — сказал учительница по физике. 2. Коля поймал парту и сел.